Глава четырнадцатая. В некотором роде этот пройдоха исследователь оказался прав. В этот район одному ехать не стоило, размышлял статский советник, петляя по переулкам, прилегающим к улице Красных Фонарей. По дороге к кладбищу ему встретились несколько человек, выкрикивающих в адрес европейца оскорбительные слова. У входа в постоялый двор показался Дервиш в грязных шароварах. Увидев незнакомца, он начал крутиться в сумасшедшей пляске, призывая Аллаха и вопя противным фальцетом я Я-али!». Босой, с грязной, нечестной бородой, он приближался к Кардашеву с устрашающим криком «Точно туземный воин!». В правой руке богомольц сжимал крючковатую дубину, а в левой держал кокосовую чашку для подаяний. На плечах у него лежала плохо выделанная козлиная шкура, и было видно, как по ней ползали насекомые. Дипломат, почти не глядя на Дервиша, швырнул монету. Тут же ему в ноги бросился какой-то фагыр. На землю полетел новый медиак. Примечание. Фагыр в переводе с персидского «нищий». Конец примечания. Неожиданно возник еще один попрошайка и тотчас же кинулся за подачкой. Между ними завязалась ссора. Пользуясь неразберихой, статский советник спокойно прошел внутрь. О тщательном и неторопливом осмотре места происшествия нечего было и думать. В помещении царил полумрак. В углу точно жук в навозе копался пенедуз, надеясь, видимо, подобрать что-нибудь из оставленных кем-то лохмотьев. Примечание. Пинедус, в переводе с персидского, «старьевщик». Конец примечания. В одной из ниш Рдашев отыскал старую доску. В слабом свете солнечного луча он разглядел на ней бурые пятна крови. Тут же валялись и два гвоздя, орудие пытки Байкова. «Если здесь постоянно снует беднота», то непонятно, как удалось преступникам спокойно пытать драгомана, мысленно рассуждал чиновник по особым поручениям. Экзекуция, судя по всему, длилась достаточно долго. Вероятно, переводчику заткнули рот кляпом. А в конце, будто в насмешку, он получил пулю из собственного зауэра, на котором, по словам следователя, чужих отпечатков пальцев не обнаружено. Выходит, кто-то из мучителей был в перчатках». Один из них легко разогнал раи и, возможно, бросил им несколько монет. Примечание. Раи, в переводе с персидского, беднота. Конец примечания. Затаив дыхание, эти бедолаги со страхом слушали предсмертные стоны Байкова и теперь ни за какие ковришки не признаются, что здесь было. Следовательно, об опознавании злодеев и говорить нечего. «Стало быть, я зря теряю время». Пора возвращаться. Надо бы ввести в курс дела посла. Без его помощи подобраться к материалам следствия вряд ли удастся. Уже на Хиабан-Абасе Радашев, с сожалению, заметил, что в баке кончается бензин. Стрелка индикатора топлива уныло покоилась на нулевой отметке. Иногда она вздрагивала, будто пульс умирающего, но вскоре совсем затихла. Вслед за ней умолк и мотор. Клим Птилеевич не мог понять, как такое случилось, ведь еще вечером бак был совершенно полон. Обойдя автомобиль, он заметил под ним небольшую бензиновую лужу. Тонкий мокрый след тянулся за Фордом по всей улице. «Вероятно, что-то приключилось с трубками, подающими топливо к мотору, или прохудился бензобак», — рассудил дипломат. Ему не оставалось ничего другого, как оставить машину, нанять экипаж и добраться до посольства. Хворостовец встретил статского советника в коридоре и немедля провел к себе. «Ну, голубчик, заждался я вас. Уже день на исходе, а вас все нет и нет». Усаживаясь в кресло напротив, выговорил он. «Тут вот какая оказия, Иван Яковлевич». У меня бензин кончился, хотя еще вечером бак был полон. Возможно, что-то стряслось с бензопроводом. Пришлось бросить машину на Хиабанабасе у магазина готового платья. Вы позволите послать туда кого-нибудь из водителей? Да, конечно. Посол нажал на кнопку электрического звонка, и в кабинете возник секретарь. Выслушав указание, он удалился. «Ну что скажете?» Тайный советник нетерпеливо воззрился на Ордашева. Итак, теперь совершенно ясно, что господин Раб пал от руки Байкова. Мотив злодеяния — корысть. Как всякий маленький служащий, он мечтал о лучшей жизни. В карьерных неудачах коллежский регистратор винил всех, только не себя. Замысел «разбогатеть любым способом» созрел у него давно, И внутренне он был готов к преступлению уже в тот момент, когда обзавелся завером. Кроме того, у переводчика оказались какие-то секретные документы, кое тот похитил у своей жертвы. Имея намерение продать бумаги, он вышел на одно из посольств, вероятно, немецкое или австрийское. А вот тут произошло нечто непонятное. Я лишь могу предположить, что продавец и покупатель не сумели договориться о цене. Придя навстречу в заброшенный караван-сарай, Драгоман попал в ловушку. Выбраться из нее он не сумел. Его пытали, а потом застрелили из, собственно же, пистолета. Оружие, будто в насмешку, бросили там же, у трупа. Сейчас тело переводчика находится в мертвецкой городской больнице. Его надобно забрать и отправить на родину, О том, что именно Байков убил Раппа, распространяться не стоит. Наоборот, теперь следует всячески поддерживать первоначальную версию следствия о причастности к убийству магометанских фанатиков. В таком случае нам придется заявить ноту Персии в связи с гибелью еще одного русского дипломата. Несомненно, к тому же персидские судебные власти чинят всяческие препоны и отказывают в ознакомлении с материалами дела по убийству Байкова. В данном случае для нас было бы важно увидеть не только медицинское заключение об смерти, но и протокол осмотра мест происшествия, а также фотографии, сделанные в караван-сарае. Без этого мне будет очень трудно выйти на след злоумышленников. Иван Яковлевич постучал пальцами по подлокотнику и осведомился. «Вы думаете, это нам надо?» «Безусловно». «А зачем?» Допустим, мы выясним, что убийством Байкова руководил, ну, он на миг задумался, глядя в потолок, и тут же выпалил, немецкий посланник. И что? Что это нам даст? Многое. Прежде всего, мы сможем принести персиянам новую ноту с требованием выдворения из нейтральной страны немецкого дипломата-убийц. Мне кажется, что это был бы неплохой козырь в руках нашего МИДа. А обнародование такого факта Явный повод для увеличения численности казачьих частей в Персии под предлогом усиления охраны российских дипломатических представительств. Пожалуй, вы правы, задумчиво проронил посол. Но давайте пока ограничимся заявлением в связи с убийством Байкова, там же коснемся и расследований. К тому же его не нужно будет согласовывать с Певческим мостом. А вы не могли бы подготовить... «Черновой текст». «Хорошо. Завтра утром он будет у вас». «Вот и ладно. Вот и договорились». И в тот момент, когда Клим Пантелеич уже вставал из кресла и собирался откланяться, в комнату влетел секретарь. На нем не было лица. Дрожащими губами он вымолвил. «Простите, ваше превосходительство, что вторгаюсь...» Но только что из магазина готового платья позвонил водитель Никитин. Он сообщил, что на Хиабан-Абасе взорвался форт господина Ардашева. Погиб механик гаража Савельев. Осколками ранено несколько прохожих. «Час от часу не легче», — воскликнул тайный советник. «Прямо фронтовые сводки. Третий труп за два месяца. Скоро в посольстве некому будет работать». Повернувшись к статскому советнику, он сказал. «Поезжайте, Клим Пантелеич, посмотрите, разберитесь, что да как. Думаю, та бомба для вас предназначалась. Видно, перешли вы кому-то тропинку». «Не исключено ваше превосходительство». «С Богом! Не теряйте времени!» Ордашев и секретарь скрылись за дверью, а посол, постояв некоторое время в раздумье, сел за стол. «Это Тардашев говорит правильные вещи. Петербург должен ввести войска в Персию как можно скорее. Козвинский отряд, оставшийся здесь с прежнего похода, слишком мал. Там всего лишь около тысячи человек. Пол батальона пехоты, семь сотен казаков и два орудия». Для охраны диппредставительств вполне хватает, а для ведения боевых действий – мало. Нам, в отличие от немцев и австрийцев, перебросить сюда воинские части труда не составит. Пароходы ходят через Каспий один за другим. Берлину и Вене сложнее, неприятели могут рассчитывать только на своих инструкторов. Но это капля в море. Достаточно увеличить российский контингент хотя бы до одного кавалерийского корпуса и лицемерная политика Мустафиоль-Мамалека сразу же изменится. Глядишь, от лживого нейтралитета по отношению к державам-покровительницам она перейдет в нейтралитет реальный, а может даже и в дружественный. К тому же момент сейчас, пока молчат турки, самый благоприятный. «Правда, наместник на Кавказе, граф Воронцов-Дашков, стар и нерешителен. Его время давно прошло. Ну да бог с ним, это вопрос государя. Мое дело изложить соображение по текущему моменту и отправить депешу», — мысленно резюмировал тайный советник. Он достал из бювара чистый лист, обмакнул перо и вывел. «Телеграмма. Сугубо секретно». Его высокопревосходительству министру иностранных дел, действительному статскому советнику Сазонову.